Глава 5. Алис привел девушку лет 25. Если увидишь такую где-то на улице, никогда не подумаешь, что такая, как она, может быть доктором. Строгое платье, больше напоминающее вечернее, хороший маникюр, легкий макияж. Стянутые в пучок волосы. Апокалипсис апокалипсисом. А девушки всегда хотят быть красивыми, вот и это не стало исключением. Симпатяшка с опаской посмотрела на улыбающегося Альеса, спрашивая, видимо, не в первый раз. «Вы уверены, если мы его выпустим, у нас будут большие неприятности?» «Дорогая Лина, вы даже не представляете, как я уверен!» В своей обычной манере сказал бандит. «Сказать, что я был удивлен поведением мужчины, не сказать ничего». Получается, внушение симбиота действует несколько иначе, не как обычный ментальный удар. Во время моей попытки использовать человека как марионетку, он не обладал и пятью инициативы. Алис показывает абсолютно другой уровень осознанности. И если бы я не чувствовал, что мужчина находится под моим контролем, подумал бы, что тот действительно решил меня освободить. Тем временем девушка-доктор, которую Алиес назвал Лина, начала действовать. Она быстро пробежалась по груди инструментов и шприцев на небольшом столике. Ее пальчики порхали с уверенностью маленького калибри, когда она выбирала нужные препараты и морщила носик. Видимо, ей не по душе был небольшой беспорядок, который устроил Алиес в поисках лекарства. «Я сидел на кушетке с подвижней верхней частью. Сейчас мое тело застыло в таком положении» а веки снова спешили сомкнуться под собственным весом. Мысль заставила Альеса действовать. Он без приказа подошел ко мне и поправил позу. Я стал лучше видеть, но глазные яблоки по-прежнему нещадно пересыхали. Слава Создателю терпеть оставалось недолго. Девушка разобралась с препаратами и приготовила два шприца с бесцветной жидкостью. «Разблокируем его дар?» – осторожно спросила она. Да, конечно, невозмутимо ответил Алис, поглаживая свою козлиную бородку. Хорошо. Подержите в вертикальном положении. Девушка сунула в руки Алису второй шприц. Мое чутье забило тревогу, хотелось кричать Не бери! Будто почувствовав команду, а может так оно и было, Алис отбросил шприц, но сделал это поздно. Лина вколола второй прямо в грудь мужчины и быстро выдавила жидкость с помощью клапана. Симбиот не терял времени, мы стали одним целым настолько, что даже формирование мысли или действия расценивалось как приказ. Снова волна подчинения, густо замешанная на ярости, и Лина останавливается на месте. Глаза девушки тускнеют, как фонари рано утром. Поздно. Альяс уже лежал на полу, парализованный тем же препаратом, которым обезвредили меня. Отработанным с бандитом методом отдал приказ девушке ввести нам нормальный антидот. «Где люди, которые были со мной?» Задал я вопрос, как только смог член раздельно говорить. «С ними все в порядке». Я нахмурился. Не помню, чтобы подчиненные мною ранее люди обладали такой большой свободой. Если бы я точно не знал, что этот человек под контролем, никогда бы не подумал. «Надо же, не выполнить прямое указание!» «Приведи в сознание моих бойцов», – предельно точно сформулировал приказ. Лина поморщилась и нехотя вышла из помещения. Пока я ждал своих подопечных, полностью привел себя в порядок. Мысли кружили вокруг биологического оружия. Обезвредить человека, лишив его доступа к энергии – это что-то новенькое, но не особо перспективно на длинной дистанции. Наверняка есть куча неучтенных мною факторов – Надо расспросить докторшу по возвращении. Лина пришла спустя полчаса. Вид у девушки был не особо довольный. Под глазом набухал синяк, волосы растрепаны, а помада размазана по щеке. Я усмехнулся, но сделал вид, что ничего не заметил. Одна из британок кивнула мне и, получив приказ собираться, тут же начала раздавать указания. По времени мы пробыли в логове бандитов не так много, всего пару часов. Нас даже не успели хватиться. Да и логовым это трудно назвать, скорее всего нас сюда заманили. Пока британки обследовали все доступные помещения, я решил поболтать с доктором. Девушка все так же была под контролем, но я ежесекундно сомневался в работе магии. Она кривила лицо и сверкала глазами, будто была в сознании, но не могла контролировать свое тело. А почему бы и нет? Может тут работает такая же система, как и с симбиотом, занявшим мое тело? «Все взаимосвязано. Чем больше узнаю о иномирной сущности, тем больше это понимаю». «Что ты чувствуешь?» «Чувствую, что больше не принадлежу себе», — честно отвечает девушка, но лицо выдает ее, она напугана. «Я утешу. Ты будешь жить ровно до того момента, пока будешь полезна». «Докторша даже начала скулить. Видимо, команда говорить позволила это». «В тебе поселился большой и страшный монстр». Он порвет тебя на части и выберется наружу, если ты не будешь слушаться, понимаешь? Понимаю, шепчет она, но я не верю. Пора подсластить пилюлю, пряник и кнут, старая как мир система. В обмен на верность я одарю тебя могуществом. А это звучит красиво, правда не представляю, как это будет работать на практике. Тебе просто надо принять это. А что, если я не захочу? Ты умрешь? «Зачем этот спектакль?» Я вдруг понял, что возможность контроля через симбиота гораздо сильнее, чем это можно представить. Но тут есть один фактор. Думаю, можно будет усилить человека, внедрив частичку тьмы, но для моих экспериментов нужен доброволец. Еще одним необычным ощущением было чувство одобрения, но не мое, а той сущности внутри. Симбиот, будто добрый и мудрый дядюшка, наблюдающий за первым шагом младенца. Именно так я его ощущал. Перед тем, как выйти из комнаты, я остановился не в силах пошевелиться. Британки прошли вперед, а мое тело развернулось и приблизилось к лежащему бессознанию Альесу. Коснувшись его рукой, я почувствовал, как от моего ядра отделилась частичка тьмы и через руку скользнула внутрь бандита. Я встал. Контроль вернулся. «Так и хотелось крикнуть, какого хрена происходит?» «Не сейчас», — раздался вдруг голос внутри меня. Он был и не женским, и не мужским, бесполым, но одновременно обволакивающим и глубоким, как сама вечность. По спине пробежала толпа мурашек. «Я не совру, если скажу, что некоторые волосы на голове, да и не только, начали подниматься». Со стороны я наверняка напоминал вставшего в стойку кота. Именно так реагирует загнанное животное, оказавшееся перед большущей собакой. Смесь отчаяния и злобы, каждый сантиметр тела на взводе, хвост трубой, шерсть колом. Ничего не оставалось, как просто пойти дальше. Поговорим дома. Пробурчал я себе под нос, чтобы вернуть часть уверенности в лучших традициях отца. Показалось или где-то далеко-далеко я услышал смех. Конечно же, это проделки симбиота. Иначе и быть не может. Но вот с каких пор он умеет разговаривать? Этот вопрос, несомненно, интересен, но не первостепенен. Вернувшись в квартал, попросил ганца запретить людям пару дней выходить за пределы огороженной территории и никого не пускать. Почему-то это показалось мне важным и нужным в данный момент. Симбиот что-то сделал с Альясом если я не ошибаюсь, он оставил частичку себя, а значит, случится что-то нехорошее. По этой же причине решено было остаться в квартале. Я эту кашу заварил, мне ее и расхлебывать. Весь вечер был проведен в расчетах. В квартал приехал Генри, чтобы я точно не сошел с ума цифр и количество страниц в документах. Фактически сейчас старый немец управлял всем нашим имуществом, Все остальные были заняты согласно их компетенции. Милослава взяла под контроль госпитали и больницы второго уровня, иначе говоря, среднего города. Здание укрепляли, в городе была объявлена военная тревога, все лекари переходили в подчинение целительницы. Отец собирал все возможные войска, готовил людей к обороне, расписывал планы защиты стен. Я помогал, моя артель возглавила строителей родов, Ганс успешно работал над стеной. Даже сейчас мы с Генри в очередной раз считали и думали, сколько солдат можно отправить в бой от великих родов. Алиса занималась тем же, но ее работа была значительно легче. Она собирала людей из родов первой сотни. Боеспособность великих кланов была равна всем остальным родам вместе взятых. Зачастую даже меньше. Это подразумевало равновесие. Поодиночке великие дома можно разрушить. Достаточно только собраться с силами и придумать план – Но вот всю четверку побить невозможно. Это тузы, причем козырные, бьют всю колоду. Даже оторванные от книг Кира и Мир делали свое дело. Родственники курировали всех людей, способных строить порталы. Сейчас они отрабатывали взаимодействие. Среди новичков были дети и старики. Редко встречались неучтенные молодые мужчины и женщины. В основном их вербовали в армию. Я слышал, что самой маленькой портальщице было 9. Оставалось чуть меньше пяти дней, работа кипела, но мне казалось, что этого недостаточно. В ночь после неудачного нападения на бандитов я долго не мог уснуть, но в конечном итоге трое суток на ногах взяли свое. Неожиданно яркий сон ворвался в темное пространство моего еженочного забытья. Мелькнула мысль, что меня снова перенесло к Шувалову но не успел я порадоваться, как понял, что снова не могу контролировать себя. Я определенно был в теле, в своем или нет неизвестно, судя по декорациям, это окраины Москвы, а значит кости и мясо могли быть моими собственными. В этот раз ощущения были другими. Я будто сторонний наблюдатель мог смотреть вокруг в пределах занятого тела, но даже не чувствовал его. Ни шагов, ни дыхания, ничего. Голова даже не поворачивалась по сторонам. Я смотрел перед собой. Мы направлялись к какой-то усадьбе. Отделка из дерева почернела от старости, но сохраняла довольно презентабельный вид. Слева и справа появились еще два человека, мужчина и женщина. Они двигались с животной грацией и шли прямо, примерно как я. Так как опасности для себя я не ощущал, мне было достаточно комфортно наблюдать за разворачивающимся представлением. Попытки проснуться ни к чему не привели. В голову больше ничего не пришло, поэтому я добровольно стал заложником своего сознания. Вот то, что началось далее, породило множество вопросов. Люди приближались к стенам перед усадьбой. Они исполняли чисто декоративную функцию, но возвышались почти на 2 метра. Нападающие, в число которых входил и я, просто прыгали и гибкими движениями перемещались за периметр. Когда очередь дошла до меня, Я увидел, что парочка моих подельников скрутила охрану, вытащив двух мужиков из небольшой рубки. Но дальше пошли странности. Никто никого не убивал. Волосатых и неопрятных сторожей просто вырубили, а потом один из наших положил руку на лоб сначала одному, а затем другому. С его ладони соскользнула капля тьмы. Темнее, чем окружающая ночь. Я увидел ее только благодаря белому снегу. Рассмотреть что-то большее не удалось, тело моего носителя двинулось дальше. Стало понятно, что все происходящее – дело рук симбиота, или что у него там вместо рук. Люди просто шли и шли, голой силой и количеством, сминая расположившихся в усадьбе людей, изражая их тьмой. В одном из коридоров в углу забилась молоденькая служанка, Она дрожала от страха, вокруг нее молча ходили зараженные и продолжали свое дело, пока мой носитель не подошел вплотную и не положил руку ей на лоб. Лицо девушки на глазах расслабилось и приняло умиротворенное выражение. Глаза закатились, белки наполнились тьмой, она отключилась. Где-то слева деловито прошествовали оставленные на входе бородатые мужички из охраны, теперь они были своими. Мне ничего не оставалось, кроме как наблюдать за всем происходящим. Проходя мимо зеркала, тело на секунду остановилось, видимо, специально давая мне полюбоваться собой. Моим носителем был Алис. Все-таки зря мы оставили его в здании, перед этим залив там все керосином. Бандит улыбнулся и отсулетовал мне, после чего пошел дальше. Я был немым наблюдателем до самого рассвета. Как только забрежило солнце, тело двинулось в сторону квартала, и я обессиленно рычал, но ничего не мог сделать. Альес шел и шел, пока не остановился у поста. Вход в квартал охранялся, но это не стало помехой. Два сгустка тьмы слетели с его рук, и охранники отошли с пути, один из них даже отправился проводить Альеса. Дорожки, подъезд, лестница, моя квартира. И вот я глазами Альеса Смотрю на себя самого, мирно лежащего в кровати. Какое-то время ничего не происходит, пока меня резко не накрывает тьма, словно кто-то выключил свет. Открываю глаза уже слава создателю в своем теле. Напротив кровати стоит Алис. необычайно ровно, не сутулись. На лице блуждает улыбка. «Сначала хочу сказать спасибо», – дружелюбно говорит он. «Ты дал достаточно энергии, чтобы активировать меня». Теперь я хочу отплатить тебе, помочь в войне. Кто ты такой? Мой симбиот? И да, и нет, качает головой уже давно не Алис. Я хаос. Главное оружие Суори и его главная слабость.